Глава И «Изаму!» — блондинка открыла рот от изумления, уставившись на меня. «Ты что такое делаешь? Это же предложение, оно не для меня!» Я покачал головой. «В Ханабан у меня дом, семья. К тому же недавно произошел несчастный случай, и мое присутствие там теперь обязательно. Так что простите, Адеша-сан, но я вынужден вам отказать». «Ты хоть понимаешь, от чего бежишь?» Изумленно прохрипел его сосед и Да, ради такого многие готовы мать родную продать. А вот эта фраза мне не понравилась. Совсем не понравилась, и теперь ублюдка и Ашира я не буду воспринимать, кроме как маразью. Иногда всего лишь одно слово может рассказать о человеке больше, чем вся его биография. Я не готов, холодно ответил ему, чего мужчина недовольно хмыкнул. Изаму, заговорил такому. Мы понимаем, что это дело тонкое, и сразу подобное не решается. Поэтому даем тебе время до завтра. Нет. Я еще раз покачал головой. Я уже извинился, Адеша-сан, но решение свое не изменю. Слишком многое связывает меня с Ханабан. К тому же новая команда может не понять моих идей, и тогда из перспективных они превратятся в ничто. — А вот это зря, — произнес Иашира, Ты сильно недооцениваешь наших людей. «Или, по-твоему, только вы можете творить нечто интересное?» «Конечно, нет», — я вновь покачал головой. «Но речь-то не об этом». «Тогда что тебя смущает, Изаму?» — недоумевал Акин. «У тебя появится высокоплачиваемая работа, квартира в Токио и дело, о котором ты всегда мечтал. Я ведь помню, что пару лет назад ты присылал нам свои наработки. На тот момент они не показались достойными интереса, но сейчас у тебя нечто стоящее». Мы уверены, что клан Ита хорошо себя покажет на рынке. Я тоже. Вот ей я еще мог улыбаться. Пока что женщина не показала себя с плохой стороны. Но позвольте я объясню свое решение. Давай. Такому откинулся на спинку кресла и с любопытством уставился на меня. Так вот. Нервно постучал пальцами по столешнице. Стоило признать, что разговор с такими крупными шишками может привести к весьма плачевным последствиям так что стоило подбирать слова. Изначально я работал над небольшими хентайными новеллами, но вы это и так прекрасно знаете. Конечно, ничего толкового не получалось. По сравнению с нынешним положением, тогда я был лишь на первой ступени огромной карьерной лестницы в мире игр и аниме. Именно тогда меня и нашла мицука При этих словах блондинка благодарно посмотрела на меня. Она дала шанс проявить себя, и я не замедлил этим воспользоваться. А результат вы видите сами. Проект по клану Ито будет развиваться в любом случае, так как идея моя, и я ее не продавал. Об этом вы тоже знаете. Однако стоит заметить, что вы видели не только текст, над которым корпели я и Мико. Там, и это самое важное визуальная составляющая. За все время работы в написании новел я понял, что книгу встречают по обложке. И вы клюнули на рисунки Кеори и мицука «Разве они не прекрасны? Ведь эти арты передают дух истории, раскрывают перед игроками и читателями именно то, что задумывал сам автор». «Не понимаю, к чему вы клоните», — перебила меня Синдел, но на нее шикнул такому, и женщина замолчала. «Продолжай, Заму», — кивнул директор. «Благодарю. Я слегка поклонился. Я говорю обо всем этом, чтобы вы поняли, проект стал перспективным лишь из-за того, что меня привлекли в команду, где все мы сошлись во взглядах. Нас всего четверо, и от этого, возможно, и работается так легко. В крови бурлит азарт, в голове проносятся сотни мыслей о том, что еще можно привнести в проект и как его сделать лучше. Мы начали вместе и должны закончить именно так. Потому что клан нам нравится. Я уверен только в этой команде. С другими людьми вряд ли что-то получится. А вам ведь не нужно, чтобы такой проект загнулся уже в самом начале. Поэтому я и отказываюсь работать с другими. Я знаю, что в нашей команде мы добьемся именно того результата, который всем необходим, и никак иначе. Закончив, обвел вопросительным взглядом присутствующих. Никто не проронил ни слова. Все удивленно смотрели на меня. Чёрт, что за пафосная речь! Где твои мозги, и заму Зачем так распаляться? Хотел показать, что ты крут? Поздравляю, у тебя получилось. Вот только вам сейчас помашут ручкой, И поедете обратно в тихий и уютный городок. При воспоминаниях о доме в груди что-то ёкнуло. Я посмотрел на прозрачные стены, за которыми возвышалось соседнее здание. И ничего не почувствовал. Все, первое впечатление оказалось обманчивым. Я потерял интерес к городу. Токио уже не столь привлекателен для меня. Дом всегда останется домом, что бы там ни говорили. Браво! Такому, оставаясь в той же вальяжной позе, хлопнул в ладоши. Его поддержали остальные, и по залу прокатились скромные аплодисменты. «Ладно, хватит», — директор вновь стал серьезным. «Все это, конечно, хорошо, но настолько ли ты уверен в успехе проекта, как говоришь об этом?» «Это мое детище», — произнес я. И я буду из кожи вон лезть, чтобы он оказался достойным». «Похвально», — кивнул тот. Однако меня все равно терзают сомнения. Твоя команда не справилась с прошлой работой. Сам понимаешь, после этого к ним мало доверия. Понимаю, но пока что я не заметил никаких предпосылок к провалу. Мицука отличный организатор, а девочки художницы, о каких я мечтал для своей манги. Кстати, об этом вклинилась скин Вы ведь работаете сразу в двух направлениях. Не повлияет ли это на качество клана? Нет, я покачал головой. Уверен, что нет. Манга по духу секса будет нашим тестовым проектом. Именно по ней мы будем смотреть, в каком направлении стоит дальше развиваться». «Вот как!» Такому задумчиво поднял взгляд к потолку. В зале повисла напряженная тишина, но продлилась она недолго. Через пару секунд директор улыбнулся и заговорил. «Мы не можем заставить тебя переехать сюда. Если ты хочешь работать со старой командой, то не будем отговаривать». Клан, и кажется нам интересной задачей. И вот что я предлагаю. нам вздохнул и посмотрел на коллег. Те ничего не сказали. Вы напишите демо-версию за ближайший месяц. Может быть, сырую, но уж постарайтесь сделать так, чтобы она нас впечатлила. А если нам понравится, то дадим проекту зеленый свет и усилим ваш потенциал. Простите, но каким способом? Это уже спросила Мицука. Простым! Директор пожал плечами расширим штат в ханабан у вас ведь там есть еще пара пустующих кабинетов по соседству вы предложите нам весь этаж произнесла блондинка и от ее наглости обалдели все и получите отличную игру и мангу вы вновь забываетесь прошипела синдел хорошо такому бросил на стол ручку и рассмеялся так тому и быть но только в случае успешного дема иначе успокоился и строго посмотрел на нас. «Нам придется распрощаться». «Идет!» Глаза мицука азартно блестели. Я даже боялся представить, что сейчас творится в ее голове. Но уверен, чуть позже она все расскажет.